Глава 26. Маневры перед битвой Утро началось с хриплого вопля петуха, единственного на всю деревню. Рядом сонно завозилась леснянка, в колыбелями укнул младенец, прочистил горло и выдал требовательный плач. Женщина поднялась, чтобы накормить сына. Все это казалось таким мирным и домашним. Я мог бы жить так, если бы не война. День за днем. Я бы пахал свой надел. Занимался обычными крестьянскими делами, воспитывал детей. И так до конца жизни. И все было бы хорошо. Но это была бы не моя жизнь, не того меня, который сейчас. Острое понимание этого пришло между сном и явью. Война создала меня. Позволила стать чем-то большим, чем обычный крестьянин. Готов ли я вернуть все назад, как было? Нет. Осознание этого факта поразило меня. От удивления я окончательно проснулся. Пора было вставать. Враги сами себя не победят. Чтобы не терять время за завтраком, я выслушал доклад о ночных действиях Ахмартала. Командир нашей летучей полутысячи ночью успел через призраков согласовать действия с броятуром. Ахмартал знал, что тысяча Брайотура вечером отгоняла дозоры степняков от деревни и с местности севернее ее. Мысль, что хунгыров нужно ввести в заблуждение в том, где находится наше поселение, Ахмарталу понравилось. Он решил внести свой вклад в обман врагов. Его всадники на мертвых лошадях приблизились к лагерю степняков с севера. По дороге призраки обнаружили несколько дозоров, заночевавших в степи. Воины Ахмартала эти дозоры окружили и вырезали. Потом они напали на сам лагерь. Их жертвами стали хунгыры из той тысячи, которая расположилась севернее остальных. Мои мертвецы обмотали тряпками копыта лошадей, чтобы как можно дольше оставаться неуслышанными. Разделились на четыре отряда по полторы сотни сабель в каждом, тихо подошли к лагерю и по сигналу ворвались в него с разных сторон. А дальше ночь, темнота, в свете костров мечутся испуганные люди и молчаливые мертвецы. Крики, паника. Всадники действовали копьями и саблями. Каждый из отрядов пронесся сквозь лагерь, убивая всех, кто попался под руку. После налета отряды объединились и ушли в степь в западную сторону от лагеря, в ту местность, откуда тысяча бараятура вечером отгоняла дозоры. За спинами диверсантов остался разгромленный лагерь одной из тысяч и еще два лагеря, поднятые по тревоге, ожидающие нападения. Они не пострадали, но выспаться и отдохнуть этой ночью им вряд ли удалось. «Какие потери у хунгиров от вашего ночного нападения, как думаешь?» — задал я через заславку вопрос Ахмарталу. Тот ответил не сразу и, видимо, пытался подсчитать убитыми немного до полусотни а ранеными несколько сотен наконец пришел ответ думаю около полутысячи почти каждый наш воин хоть кого-то доткнул копьем пока пронесся через лагерь у нас потерь много десятка два сильно поломали кости я их в деревню отправил ночной налет приятно удивил меня своим результатом я не ожидал что получится нанести так много потерь конечно большинство изран полученных врагами сравнительно легкие но и это ограничит подвижность и боеспособность людей, а еще заставит пострадавшую тысячу задержаться, пока отрядная ведьма обработает всех раненых, пока живые похоронят погибших, пока командиры разберутся, что произошло. Минимум день задержки получается, а может и больше. Ко мне постепенно сошлись мои подчиненные, и завтрак плавно перетек в совет. Меня удивил Юфим. Он встал, стащил с черепа соломенную шляпу, Прижал ее к груди и предложил. Тут дело какое. Наши мужики деревенские, которые мертвые, хотят помочь. Мы знаем, что воины из нас так себе. Луком и саблей не владеем. Но копьем действовать можем. И пики у нас те, которые из кос переделанных, еще сохранились. Так вот мы думаем. В поле-то нам воевать не получится. А деревню оборонить мы можем. Все ж лучше, чем живых под удар подставлять. Я задумался. Да, деревенские мужики могут стать последней линией обороны, защитить деревню, если к ней прорвется вражеская конница. Пусть уничтожить врага не смогут, но связать боем задержать получится. А еще, — староста продолжил, — из поселенцев некоторые мужики просят оружия. Там и воинов есть немного из пленных, и из крестьян некоторые готовы сражаться. — Живых жалко, — возразил я. — Позволь сказать, — подал голос доброта. Если свобода дается без усилий, цена такой свободы невелика. И если кто готов за нее сражаться, пусть сражается. Тебе ведь рано или поздно потребуются живые дружинники. Одними мертвецами обходиться ты не сможешь. И мертвых мужиков мало, чтобы защитить новое поселение. Оно гляди, как растянулось», — добавил староста, неопределенно махнув рукой в сторону, где выделялись участки тем, кого мы освободили из плена. Резоны в словах моих помощников были. Если я буду местным князем, то действительно не смогу обходиться только войском из мертвецов. Люди не поймут. Мертвецы — это для войны. А для поддержания порядка в поселении нужны живые люди. Хотя бы потому, что обычный человек не слышит, что мертвые говорят. Да и мертвецы мои в большинстве из хунгыров — чужаки. Какие-то обычаи и порядки могут неправильно понять, в чем-то не разобраться. И люди к ним настороженно будут относиться. — Опасно это. — Так ведь оружия нет. Я готов был согласиться на создание ополченцев из поселенцев, но возможности вооружить дополнительных бойцов не видел. Решение подсказал браятор. В каждой сотне степняков есть немного запасного оружия. У кого-то лишняя сабля, у кого-то запасной наконечник для копья. Щиты можно передать и часть доспехов, мертвецам они не очень нужны. Мы же стрел не боимся, а живым помогут. «И много такого оружия найдется в твоей тысяче?» «Не так, чтобы много, но сотню дополнительных бойцов вооружить сможем». Юфим дополнил. «А кроме настоящего оружия можно и топоры на длинные рукояти насадить, дубины сделать, пики из хозяйственной утвари соорудить». «Ладно», — согласился я. «Тогда Брайатур пусть передаст все оружие, которое его бойцам теперь не нужно». А доброта с Юфимом проследят, как ополчение организуется. Юфим по хозяйственной части и с людьми общаться, а доброта по военной. «Господин Боден, тут ведь дело такое», — засмущался Юфим. «Мне с живыми тяжело общаться. Не слышат они меня. А записками долго объясняться. Мне леснянка часто помогает, но она баба, у нее свои заботы. Нужен поселенцам староста из живых. Есть кто на примете? Есть, а как же? Ну вот через него и действуй. Если оправдает доверие, назначим его официальным старостой. А пока нет на это времени. Староста умолк. Ответы на свои вопросы он получил. Я повернулся к Браятуру. Что с твоей тысячей? Воевать готова? Готова, хозяин. Единственное, что не сделано, кони у нас живые. Но даже так мои бойцы в бою сильнее живых. Они не так уязвимы, да и бояться им больше нечего. При нужде моя тысяча сможет встретиться в сражении с двумя, а то и с тремя тысячами живых. Полной победы может и не получиться, но отпор дадим крепкий. Какой план действий предлагаешь? Сначала надо посмотреть, как будет действовать противник, мой господин. Если они останутся на месте, одно дело. Если пойдут вперед, другое. Пока я предлагаю мою тысячу направить навстречу врагу. Она станет заслоном, примет бой в поле а полутысячу Ахмартала разделить на сотни. Пусть кружат вокруг противника, уничтожают дозоры. После начала боя нападают с тыла и поддерживают мои фланги. Я задумался. В прямом бою тысяча броятура против пары тысяч живых степняков победа, пожалуй, достанется мертвецам. Они просто перемелют живых. Потеряют лошадей, много костяков будут изломаны. Но живых перемелют. Главная опасность, если часть врагов свяжет боем броятура а часть пойдет в обход их, на деревню. Но на этот случай есть летучие сотни Ахмартала, которых выведут на врага призрачные разведчики. А если часть степняков все же прорвется, на ее пути встанут мертвые и живые ополченцы. Они плохо вооружены, но их довольно много, и сражаться им придется среди домов и заборов. Так что сотню-другую хунгыров они могут задавить массой или хотя бы отогнать. Вроде примерный план действий складывался, Теперь сопротивление превосходящим силам противника уже не казалось безнадежной затеей. Доброта, а ты что скажешь? Повернулся я к сотнику. Что сказать? Общий план неплох, а частности определим, когда враг двинется с места или не двинется. Мой отряд в любом случае тебя, господин, сопровождать должен. Я поколебался. Остаться в деревне, чтобы моя дружина укрепила ее оборону? Нет, неправильно это. Мне хотелось находиться неподалеку от места основного сражения, чтобы своими глазами видеть, как идет бой. По донесениям призраков, командовать сложно. Конный бой быстр, бывают моменты, когда для победы важна каждая минута. А пока призраки объяснят, что происходит, время уже потеряно. На завтрак совещание и подготовку к выходу ушло около часа. Мертвые воины вообще все делают быстро. Браятур приказал седлать коней и оставить лишнее оружие и доспехи около дома Юфима. Сотники передали его приказ десятникам, те своим бойцам. Почти без задержек колонна конных мертвецов прошла сквозь деревню, мимо дома старосты, останавливаясь ненадолго, чтобы оставить там щиты, кольчуги, запасное оружие. Та же колонна, разбитая по сотням, ушла в степь навстречу врагу. Четверть часа и в центре деревни лежит груда снаряжения для ополченцев, на дороге кучки свежего лошадиного навоза, а всадники уходят вдаль в сторону утреннего солнца. Я успел наблюдать, как снаряжение разбирают сначала мертвые крестьяне, а потом живые ополченцы из поселенцев. Юфим приказал мертвецам брать только оружие, а доспехи и щиты оставить живым. Им нужнее. «Боден», — окликнула меня сестра, — «там хунгирское войско тронулось в путь. Тысяча, потрепанная ночью, на месте пока осталась. Вроде и не собираются никуда идти, раненых лечат. А две тысячи? Сначала дозоры пустили вокруг лагеря. А теперь двинулись по следу, оставленному сотнями Ахмартала. Идут шагом. Разведку по сторонам пустили. В севернее деревни пройдут. Передай это Браэтуру и Ахмарталу. Уже послала подруг. Ахмартал где? В севернее лагеря степняков, в часе езды шагом. Я повернулся к доброте. И нам пора. Хочу на главный бой своими глазами смотреть. Мои мертвые дружинники уже давно сидели по коням. Они с них и не слазят почти. Мертвым лошадям все равно, как долго на них сидит всадник. И седло им спину не натирает. Так и ходят круглые сутки в сбруе. А всадникам удобнее в седлах сидеть, чем пешком стоять. Я влез в седло и тронулся вслед за колонной бойцов броятура: буду держаться за ними невдалеке. Заславка! окликнул я сестру. А! Подыщи место для боя, чтобы в тылу с нашей стороны был холм какой-нибудь. Я с него наблюдать буду. И Брайатура к этому месту выведи, и чтобы поле перед холмом было обширным без леса и не топким, добавил доброта. Тогда всадники ахмартала свое превосходство в скорости смогут использовать, а склон холма, обращенный в сторону поля боя, достаточно пологий, чтобы лошадь спуститься могла. Конники браятура, если вниз по склону в атаку пойдут, преимущество в скорости получат. Заславка смутилась. Для нее подбор места для боя задание сложное. Она в этом не разбирается. А ответственность большая. Ты подбери, что покажется подходящим, а потом Брайатуру скажи. У него лошадь мертвая, он наметом туда заранее доскачет и проверит, хорошее ли место. Успокоил я сестру. Так и внула и исчезла. Холмы она издалека увидит, так что найдет что-нибудь подходящее быстро. Там и будем ждать степняков. Главное, чтобы они мимо не прошли. Наши лошадки мерно переступали ногами. Шли рысью торопиться нам ни к чему, обгонять тысячу браятура незачем. Стук многих копыт по земле сливался в глухой рокот. Я обдумывал новую информацию. Войска неприятеля двинулись. Теперь план боя следует наполнить деталями. Деревня со своего места никуда не денется. Ополчение в ней пусть само решает, как распределить силы, куда собрать женщин и детей, куда направить тысячу браятура, тоже ясно». Заславка найдет удобное место, там и встанут. Может, Браятур выделит сотню всадников и резерв, но в целом мне тут думать нечего. Мелочи он сам утрясет, он опытный командир. Главная деталь, которую осталось выбрать, — как использовать летучие отряды. И это должен выбрать я. Вариантов всего два. Первый — кружить вокруг основного войска степняков и щипать дозоры, пока оно идет маршем. Потеряют степняки пару десятков разведчиков. Возможность осматривать местность потеряют. Но местность эту и так с седла видно далеко, до горизонта прячущегося в дымке. Получается, что использовать преимущество мы будем неправильно, без должного результата. Второй. Второй напасть на лагерь степняков, где осталась потрепанная тысяча. Основное войско от нее уже достаточно удалилось, не увидит боя. Можно быстро уничтожить ослабленный отряд. Казалось бы, зачем? пострадавшая тысяча в сражении и так участия не примет. А вот есть зачем. Уничтоженная тысяча степняков — это не только устраненные враги, но и трофеи. Главный сейчас трофей стрелы, которых не хватает. Их в лагере хунгыров много. Лежат прямо в колчанах, нас дожидаются. Заславка. А! Место для боя нашла? Да. Брайетур уже поскакал смотреть. Лети к Ахмарталу. Пусть его полутысяча нападет на лагерь хунгыров. «Быстро нападут, перебьют там всех. Быстро хватают стрелы в колчанах, не тратя времени на те, что в телах и в земле торчат. И мчатся вслед основного войска. На все про все им времени половина свечи. Иначе к началу боя не успеют». Скоро Заславка вернулась. Ахмартал борчал, Говорил им скакать к лагерю почти четверть свечи. Но обещал поторопиться. «Я верю в него. Налетит, обстреляет, запугает. Главное, чтобы он на резню пленных много времени не потратил». «Господин», — заговорил Доброта, — «прикажи хунгирского князя, если тот в план сдастся, не резать. Возьмем за него выкуп». Я был равнодушен к деньгам. Если верну потом пленника, он принесет своему хану сведения о моем войске. Оно мне надо. Лучше всего было бы истребить всех степняков, с которыми мы вступили в контакт. А князя тысячникам мертвецов сделать можно. «Позволь сказать» настойчиво продолжил Сотник. «Деньги нам понадобятся. Оружие покупать надо, броню, всякую утварь для поселенцев. Мастеров нанимать, какой-то острог для обороны соорудить следует. Для строительства лес понадобится. Возить придется издалека. Много трат предстоит». Я думал, тысячникам мертвецов князя оставить. «Степные князья — это не тысячники ханских полков. Из них полководцы, как из говна палка». Все их знания, как налететь на деревню и пленных наловить. А деньги за него можно большие получить. Выходит, в предыдущие тысячи мы зря князя положили? Может, и зря. А может, он нам, когда ты его мертвецом подымешь, что-то интересное расскажет. А вдруг мы со временем, с ответным визитом, к хунгырам захотим съездить? Князь многое знает. Больше простого тысячника. Я удивился. Доброта слишком доверял моим способностям. Вот уже задумывается, что делать после победы. Сам я уже понимал, что те тысячи, которые сейчас пришли в наши края, уничтожить мы сумеем. А вот насчет всего ханского войска я сильно не уверен. С другой стороны, сотник прав. Если сейчас не пленить тысячников, выкупа у нас не будет. Мы потеряем хорошие возможности. Убить его мы и потом сможем, если окажется бесполезен. Я подозвал за Славку и изменил приказ Ахмарталу. Если Тысячник, князь Хунгыров, решит сдаться, надо оставить его живым и привести в деревню. Будем выкуп за него брать. А остальных пленников, уточнила сестра. Остальных убить. Нам мертвые воины потребуются. Нам еще от ханского войска отбиваться предстоит. К месту будущего сражения мы успели вовремя, раньше степников. Я стоял на невысоком длинном гребне, который тянется через степь от горизонта до горизонта и дальше, по всей равнине с востока на запад. Это странная возвышенность. Другой такой нигде нет. В легендах, которые старики рассказывали внукам длинными зимними вечерами, говорилось, что это вал, который сделал первый славский князь. Он наловил на Дальнем Севере целое стадо лохматых слонов, запряг их в огромный плуг и пропахал глубокий ров вдоль границы своих земель со степью. Сам ров со временем засыпали ветер и вода, а вал, который получился из земли, выкинутой плугом, наверх остался. Легенды, наверное, врут. Никакие лохматые слоны не утащат такой огромный плуг. Я смотрел на северо-восток. Оттуда приближалось войско хунгиров. Оно шло не торопясь, разбившись на сотни. Степники уже заметили тысячу броятура, которая выстроилась плотной шеренгой на крутом склоне. Заметили и чуть скорректировали направление, чтобы выйти прямо на нас. К этому времени полутысяча Ахмартала выполнила свою задачу. Напала на лагерь, где зализывала раны пострадавшая ночью тысяча врагов, полностью ее уничтожила, князя-тысячника взяла в плен. Теперь мертвецы Ахмартала гнали своих мертвых коней, чтобы успеть ударить противнику в тыл до того, как тот пойдет в атаку на тысячу броятура. «Они успеют!» — обрадовала меня Заславка. Я поднималась высоко в небо и видела. Они от врага дальше, чем мы, но они быстро догоняют, они успеют. Осталось немного подождать.